Глава 17 Половина души. Даяна. Остановилась чуть поодаль, не желая подходить к ней слишком быстро. Пусть женщина и не несла за собой угрозу, но всё же умом я прекрасно понимала, что это далеко не простой сон. «Ты боишься меня?» — печально улыбнулась она. «Скорее, опасаюсь», — ответила я. «То, что ты до сих пор здесь...» «Уже большой шаг вперёд для меня, Дайяна». «Моё имя? Откуда вы его знаете? Ведь мы не знакомы». «И кто вы такая?» Скинула я брови, надеясь получить ответы. «Я всё тебе расскажу, просто дай мне немного времени, не убегай». «Хорошо?» Она чуть пошевелилась, и её фигура пошла рябью, вызывая у меня дикое удивление. «Вы...» «Призрак, да». Развела руками в стороны брюнетка, оставляя своих движений легкую дымку. Так уж вышло, что моя жизнь закончилась раньше отведенного времени. Не могла поверить своим глазам. И чем же я прогневала богов, отчего за столь короткий промежуток времени мне удалось увидеть то, что не положено простому смертному? Жила бы себе и дальше спокойно, не посвященная в тайны сверхъестественного. Я невольно сделала шаг назад, замечая мольбу в глазах женщины. «Прошу, просто выслушай меня». Кинулась она ко мне, оказываясь слишком близко, что заставила шумно втянуть носом воздух. «Я безумно переживаю за своего сына». Женщина торопливо заговорила, видимо, боясь, что я опять сбегу. Он встретил девушку, без которой его жизнь повиснет на волоске. Замерла, прислушиваясь к словам и пытаясь не обращать внимания на то, что вблизи её тело кажется прозрачным». А если кратко, то его сердце теперь навсегда в её руках. «А я здесь при чём?» — пожала плечами. «Простите, просто действительно не понимаю. Виновато потупила взгляд». «Видишь ли, дитя?» — улыбнулась брюнетка. «Шантар очень упрям». «Шантар?» — пискнула я, сверкая глазами. «О!» — рассмеялась звонка женщина. «Смотрю, мой сын пришёлся тебе по душе». Но вот еще, фыркнула я, намереваясь после этого разговора заглянуть к психологу и тщательно заняться своей головой. Пусть так. Лукавая улыбка блуждала на губах призрачной дамы. Но это не меняет того, что мне нужна твоя помощь. Понимаешь, Шантар встретил то, за которую любой демон отдаст все на свете, вторую половину своей души. От этих слов стало даже как-то горько, «И какую половину души он там встретил? Демонище!» «Для него эта девушка единственная. Та, которая родит ему детей и будет оберегать его жизнь, ведь если Шантар не сможет завоевать ее сердце, то тогда в самое ближайшее время отправится ко мне». Выпучила глаза, хлопая ресницами. «Это почему?» — взволнованно спросила, не желая ему такой участи. потому что вторая половина его души должна соединиться с ним. Эта девушка дарована ему богами, и если связь между ними не будет установлена, то Шантар потеряет себя, точнее лишится рассудка. Если это произойдет, то быть беде. Он сильный демон, а это значит, что в горячке способен на многое. И уж поверь, добрыми поступками там и не пахнет. Но что я могу сделать, да и почему именно я? Все это казалось каким-то бредом. Да все очень просто. Махнула рукой женщина. Нужно либо разделить с ним ложе, либо провести ритуал единения. Имя его ты уже знаешь. Чего? Взвизгнула я. Разделить ложе? Я все понимаю, вы еще мало знакомы для этого. Как ни в чем не бывало, продолжала вещать призрачная дама, словно она не сказала что-то из ряда вон выходящее. Тогда ритуал. Да, да я... Заикание напало внезапно. «Да почему я должна делить с ним ложе, пусть та, которая приходится ему этой, как ее половиной души, и делает все необходимое?» Дама смотрела на меня с любовью, мило улыбаясь. «Нет», — выдохнула нервная я, понимая все без слов. «Да», — кивнула мама Шантара. «Но он же демон», — возмутилась я. «Вы видели вообще его?» «Твои эмоции так прекрасны», — рассмеялась она, — И я бы обязательно в них поверила, если бы не чувствовала то, что ты испытываешь, Даяна. Между вами устанавливается связь. Я наблюдала за вами. Пусть мне это стоило немалых сил, но все же присматривать за сыном — единственное, что остается. Я не могу прийти к нему во снах. «Почему? Ведь ко мне же можете?» — выпалила я. «Знала бы ты, как сильно я этому рада, девочка моя. Столько лет в одиночестве». ведь мой прах стоит в отдельной магической нише, которая ограждает от всех. Но я уже привыкла. Здесь тихо, спокойно. Грустно вырвалось у меня. «Обещай подумать над моей просьбой». Она пристально посмотрела в мои глаза. «Шантар — единственный мой ребёнок. Ради него я готова на всё. Не губи его, умоляю». Смотрела на неё, не зная, что ответить. Всё казалось невероятным. События развивались настолько стремительно, что даже страшно становилось. Я всё понимаю. Её рука коснулась моей, распространяя по коже холод. «Тебе нужно время. Просто знай, что с каждым днём он будет всё больше сходить по тебе с ума, но его настырность и вредность будут удерживать сына в узде. Шантар ненавидит людей, ты...» «Человек», — фыркнула я. «Именно», — согласилась со мной женщина. «И если ты сама не возьмёшь всё в свои руки, ну или хотя бы не подтолкнёшь его, то мой мальчик лишится сначала разума, а потом и жизни».